Но когда боем под 40 и наступает тот самый роковой момент, перейдя который, сознаешь, что лучшая половина жизни закончилась, и все твои достижения отныне становятся капиталом, который ты будешь только растрачивать, хочется совершать безумство и плакать от непонятного бессилия перед завершившимся буйством молодости. Впереди долгая пора зрелости и старости. Может, это самый лучший, самый оптимальный, самый неистовый возраст для любви, когда в тебе еще играют жизненные силы, и сок молодой крови волнует твое естество, и обретенный опыт делает это наслаждение утонченно завершенным и возвышенно прекрасным. Встретиться в таком возрасте и полюбить — Сознавая как непрочно подобное счастье, это значит получить редкий подарок судьбы, который выпадает на долю очень немногих счастливцев. Встречаясь с Сандрой, он испытывал то редкое наслаждение, которое почти недоступно многим смертным. Он наслаждался телом женщины и любил ее душу постигая этот сложный механизм с каждым новым жестом, с каждой новой улыбкой. В свою очередь и она познавала его еще больше с каждой новой встречи, открывая в нем незаметные черты характера и поражаясь его внутреннему миру и богатству его души. Это были лучшие дни в жизни Сандры Лурье и Кемаля Аслана. Это были дни, когда человек побеждает земное притяжение и снова обретает рай, из которого был изгнан. И все радости высшей гармонии в сочетании с телесными радостями обретают для него высшую гармонию и делают его счастливым. Это были просто дни любви, и оба они сознавали, какой божественный подарок сделали сами себе, и оттого чувствовали себя немного виноватыми перед остальным человечеством за свое счастье. Они встречались почти каждый уикенд, если обстоятельства позволяли им вырваться из суматошной жизни Нью-Йоркского финансового мира и луизианской политической сцены. Они встречались в Джорджии и Алабаме, Кентукки и Теннесси, Северной Каролине и Огайо. Они выбирали для встреч небольшие мотели, расположенные далеко от центральных крупных городов и добирались туда на автобусах. В этом было что-то от игры, которое доставляло обоим такое удовольствие. В этот раз они должны были встретиться в штате Вирджиния, в небольшом городке Вирджиния-Бич, расположенном на берегу Атлантического океана. Был уже октябрь, и любители отдохнуть на море бывало не так много. После 13 сентября цены падали, гости уезжали по домам и гостиницы пустели. Заказывая отель, Кималь обратил внимание на эту особенность и решил позвонить Сандре, подтвердить, что они встречаются в субботу днем в этом городке, в отеле со смешным названием Океан фронт или «Смотрящий на океан», так как все окна этого отеля были обращены к океану. Набрав номер телефона Сандры, он привычным деловым тоном попросил секретаря вице-губернатора соединить его с ней, традиционно назвавшись «мистером Херстом» во избежание ненужных вопросов. Секретарь быстро соединила его, и он услышал теплый голос. «Здравствуй, дорогой!» — опередила его Сандра. «Здравствуй!» «Мы встречаемся в эту субботу». Он не спрашивал, он утверждал. «Ты опять нашел отель?» «Где-нибудь на краю света», — засмеяла женщина. «В прошлый раз я его еле отыскала». «Где это будет сейчас?» «На авеню «Атлантик» в Вирджинии Бич», — сообщил он. «Где это находится?» «Недалеко». Летишь в Ричмонд, оттуда рейсовым самолетом можешь перебраться в Норфолк и уже затем доехать на автобусе до Вирджинии Бич. Ты с ума сошел! Сколько на это уйдет? Часов пять-шесть, не больше».